Снова старая бабушка Форель. Я больше не смотрел на статую зеркал. На сегодня я увидел достаточно. Я сел на кушетку у реки и уставился на дно глубокой заводи, которая была в этом месте. Маргарет умерла. На поверхности воды образовалась воронка. Она очистила заводь до самого дна, и я увидел, как прямо на меня смотрит старая бабушка Форель со смертидейным колокольчиком на нижней губе. Получается, она поднялась вверх по течению от того места, где устанавливали гробницу. Это очень долгий путь для старой форели. Значит, она двинулась сразу после того, как я ушел. Старая бабушка форель не сводила с меня глаз, она не шевелилась и смотрела прямо на меня точно так же, как совсем недавно у гробницы, которую опускали в реку. На воде образовалась новая воронка, и я потерял из виду старую бабушку форель. Когда заводь вновь очистилась, старой бабушки форели больше не было. Я пристально смотрел на то место в реке, где только что ее видел. Теперь оно было пустым, как комната.